Снова очутившись вблизи поверхности, Руис Келачи оказался почти на 500 километров от того места, где сделал свою потрясающую находку. Сходя из теории вероятностей, обнаружить повторно что-либо интересное было просто невозможно. Но, с другой стороны, от него требовалась предварительная разведка. За ним и ребятами, осматривающими другие квадраты зоны и сектора суши, придут другие, когда у базы будет достаточно силы и средств, и подробно исследуют его находку. Потому, раз уж так сложилось, при маневре из-за совмещения факторов экономии топлива, а вследствие этого использования аэродинамических свойств машины при торможении, избесившейся, вышедшей из литургии атмосферы, почему бы было не попытаться найти что-нибудь новенькое? Ирвыский лаче снова рулил на мизерной высоте, сматриваясь в приборы. Одним опять находилась неизвестная местность, и его приборы продолжали записывать все происходящее вокруг в свою долговременную память. Они снимали радиолокационную, тепловую, и бог его знает, еще какую картинку поверхности. На взгляд руи ничего примечательного вокруг не появлялось. Через полчаса он начал скучать и прикидывать, не стоит ли вернуться туда, где он произвел набор высоты и совершить новые потрясающие открытия. Однако он был настойчивым человеком, не любил перекидываться с одного на другое без веских причин. Еще через пять минут открытия сделали приборы. Скилачи вывел данные на экран и возрился на них с некоторой неприязнью. Данные, которые существовали на снимках и комментариях, несколько напоминали молот, обрушившийся на хрупкую, сказочно красивую ледяную статую. Скилач, хоть и был космопилотом, не отличался по внутреннему устройству большой утонченностью. Романтические характеры данного вида имели мало возможности проскочить в хорошие летчики, а плохие не отличались высокой длительностью жизни. Но в настоящих условиях даже у него внутри подсознательно зрела надежда на чудо, на невероятное происшествие, появление новой неизведанной планеты. Но сейчас приборы наконец-то произвели идентификацию. Они опознали местность. Радиолокационная картинка, полученная когда-то со спутника, совпала, учитывая масштаб с пространством, растилающимся внизу. Некоторый элемент чуда в принципе наличествовал. Данный район должен был находиться гораздо севернее. немного много ни мало, Но на три километров. Загадка сохранялась, но теперь ее разрешение лишь ждало своего объяснения. Рой решил немного полетать, поднявшись повыше. Под ним расстилалась равнина. Отсутствовали даже небольшие зацепки рельефа. Взлетев, он мог бы дать локатору осмотреть местность под другим углом и уточнить данные. Он поднялся на сто метров. Теперь визуально, без светочувствительной техники, он уже не видел земли. Тьма была кромешная. Не прошло и пары секунд, как умная техника выдала подтверждение первичному опознаванию. Итак, местность под ним была известная, лишь сдвинутая на 3.000 тысячи с мелочью километров, да еще и развернутая под другим углом. Ройский Лачи снова задумался, не стоит ли сообщить об открытии на базу. Связи отсюда снизу снова не было. Был повод взлететь. Что-то подмывало его к этому. Может, возможность заработать лишнее очко, утереть нос этим молодым выскочкам. Показать им, что такое старый испытанный аст Это было бы славное окончание военной и летной карьеры. Черт возьми, присутствовала явная возможность заработать новую металлическую побрякушку на китель. И не просто за военный подвиг, но, так сказать, за научный. На некоторое время Скилач размечтался. Из недолгого состояния любования собой его снова вывели приборы. Что-то менялось в окружающем мире. С юго-запада надвигался грозовой фронт. Он перемещался ужасно быстро. Руис Келачи даже побледнел, глядя на скорость. Его логичный разум какое-то время сопротивлялся вере в происходящее. Фронт грозы, по крайней мере, скилачи считал его фронтом, был очень низкий. Можно сказать, он слался по земле, но не выходил за пределы разумного, в отличие от обнаруженного ранее. Следующая странность заключалась в том, что фронт не давал новых помех в радиодиапазоне. Но это можно было объяснить тем, что их в этом насыщенном радиации в воздухе и так хватало. Пилот начал разворачивать торг грозному явлению. Он напряженно смотрелся вперед. Точнее, в преобразование, растилающейся впереди картинки. В раскинувшейся там тьме он не увидел почти ничего. По локатору странное явление надвигалось стеной. Отвесной стеной высотой метров семьсот со скоростью 980 км километров в час. Это было почти одно «М». Скорость звука в данной плотности среды. Скилач убедился, что приборы старательно фиксируют происходящее. В этот момент он окончательно решил взлететь и, несмотря на болтанку наверху, исследовать местность с большей высоты. Затем Скилачи заметил на экране светлую, размытую полосу. Она отделяла грозу от остального мира, охватывая все от горизонта до горизонта впереди. Ему стало страшно, но инерция еще не навалившегося ужаса впервые за годы службы помешала ему быстро принять решение. Там, в вершине грозового фронта, не сверкали молнии и не клубились черные тучи хотя должно было быть так. Это был вовсе не грозовой фронт. Валящееся на него явление давало на локаторе четкое отражение сплошного зеркального фона. А на венце этого лжеурагана пенился ослепительный белый гребень. В черепе рую уже полыхнула зорница нового открытия, его оцепеневшие руки включили форсаж, но надо было еще поставить машину на дыбы, провернув поворотные сопла, а он все никак не мог отвести взора от страшного зрелища по курсу. Он уже понял, что это. Он не успел чуть-чуть. Всего сотни метров форы долей секунды ему не доставало для взлета, когда днище Тора ударило о вертикально катящуюся водную преграду. И тогда человека завертело внутриразваливающееся на части технологического чуда. Единственное, что успела автоматика, когда соленый поток закипел в выхлопе двигателя, это заглушить ядерное устройство внутри космолета, предотвращая взрыв.